Подземелье мазарине Подойдя к двери, за которой скрылся мазарине друзья обнаружили, что она заперта. Д'Артаньян напрасно пробовал отворить ее. «Вот теперь вам настало время нажать плечом», — сказал он Портосу. «Двиньте им, мой друг, только осторожно, без шума. Не срывайте дверь из петель, а только раздвиньте створки». Пуртос навалился на дверь своим могучим плечом. Одна створка подалась, и Д'Артаньян, просунув кончик своей шпаги между замочным языком и скобой, вскоре отпер дверь. — Я говорил вам, Пуртос, что с женщинами и дверьми лучше всего действовать мягкостью. — Вы великий мыслитель, — сказал Пуртос. — Это бесспорно. — Войдемте, — сказал Д'Артаньян. Они вошли. При свете фонаря, оставленного кардиналом на полу посреди оранжерея, они увидели длинные ряды апельсинных и гранатовых деревьев, которые образовали одну большую аллею и две боковые поменьше. «Кардинала нет», — сказал Д'Артаньян. «Здесь только его фонарь. Куда, черт возьми, он делся?» Д'Артаньян принялся рассматривать одну из боковых аллей, поручив Портоса обследовать другую, и вдруг слева увидал катку с деревом, выдвинутую из ряда, а на ее месте в полу зияющее отверстие. Десять человек с трудом могли бы сдвинуть эту катку, но, видимо, скрытый механизм управлял плитой, на которой она стояла. В открывшемся отверстии виднелись ступеньки винтовой лестницы. Он подозвал Портоса и показал ему отверстие и лестницу. Оба друга растерянно переглянулись. «Если бы нам нужно было только золото, — сказал Д'Артаньян шепотом, — наша цель была бы достигнута, и мы бы разбогатели». «Каким образом?» «Разве вы не понимаете, Пуртос, что эта лестница, наверное, ведет в сокровищницу кардинала, о которой так много говорят?» «Нам стоит спуститься вниз, обобрать один сундук, запереть в него кардинала и уйти» захватив с собой столько золота, сколько мы в состоянии снести, и поставив на место апельсинное дерево. Никто на свете не спросит нас, каким образом мы так разбогатели, даже сам кардинал. — Это было бы ловкой проделкой для каких-нибудь проходимцев, — сказал Пуртос, — но недостойно благородных людей. — Таково же и мое мнение, — ответил Д'Артаньян. «Я сказал, если бы нам нужно было золото. Но нам нужно совсем другое». В эту минуту до слуха Д'Артаньяна, склонившегося над отверстием, донесся резкий металлический звук, как будто кто-то передвинул мешок с золотом. Он вздрогнул. Вслед за тем послышался стук запираемой двери, и на лестнице показался слабый свет». Мазарини оставил фонарь в оранжерее, чтобы все думали, что он прогуливается там. Но у него была восковая свеча, с которой он и спускался в свою кладовую. Да, пробормотал он по-итальянски, поднимаясь по лестнице и рассматривая тугой мешочек с золотыми, которые он держал в руке. «Да, на это я куплю пятерых парламентских советников и двух парижских генералов. Я тоже хороший полководец, только на свой лад». Д'Артаньян и Порто слушали, притаившись в одной из боковых аллей за огромными катками. В трех шагах от Д'Артаньяна Мазарини привел в действие скрытый в стене механизм, и сдвинутая катка с апельсинным деревом стала снова на прежнее место, скрыв под собой ход в подземелье. Тогда кардинал задул свечу, положил ее в карман и взял фонарь. «Проведаем теперь господина Де Ла Фер, пробормотал он. — Отлично. Нам тоже надо к нему, — подумал Д'Артаньян. — Пойдем вместе. Все трое двинулись в путь. Мазарини шел по главной аллее, между тем, как Портос и Д'Артаньян шли параллельно ему по боковой, старательно избегая длинных полос света, падавших от фонаря кардинала между катками. Тот подошел ко второй стеклянной двери, не заметив, что за ним следует по пятам. Песок, которым был усыпан пол оранжерея, заглушал шаги двоих его спутников. Отперев дверь, он свернул налево по коридору, незамеченному до этих пор нашими друзьями, и, остановившись у одной из дверей, на минуту задумался. — А, дьявола! — сказал он вслух. — Я забыл совет советку Мэнджа. Надо было взять с собой солдат и поставить их у двери, чтобы не подвергать себе опасности наедине с этим головорезом. И он с досадой повернулся, намереваясь возвратиться вспять. — Не беспокойтесь, монсеньор, — сказал Д'Артаньян, выступая вперед и снимая шляпу с самым любезным видом. — Мы следовали за вашим преосвященством шаг за шагом, и вот мы здесь. — Да, мы здесь, — повторил Портос. Мазарини перевел испуганный взгляд с одного на другого, узнал обоих и, выронив фонарь, застонал от ужаса. Д'Артаньян поднял фонарь, который, к счастью, не погас. — О, как вы неосторожны, монсеньор, — сказал Д'Артаньян. — Здесь ужасно неудобно бродить в потьмах. Вы, Ваше Преосвященство, можете споткнуться о какую-нибудь катку или упасть в какую-нибудь дыру? Д'Артаньян прошептал Мазарини, который не мог прийти в себя от изумления. — Да, монсеньор, я, собственной персоной. И имею честь представить вам господина Дювалона моего истинного друга, которым когда-то Ваше Преосвященство изволили так интересоваться. С этими словами Д'Артаньян направил свет фонаря на веселое лицо Пуртоса, который к своему великому удовольствию начал, наконец, понимать. — Вы идете к господину Д'Алафер, — продолжал Д'Артаньян. — Надеюсь, мы вас не стесним, монсеньор. — Идите, пожалуйста, вперед, — Мы последуем за вами. Мазарини начал понемногу приходить в себя. — Давно вы в оранжерее господа? — спросил он дрожащим голосом, вспомнив о том, что спускался в сокровищницу. Портос уже открыл рот, чтобы ответить, но Д'Артаньян сделал знак, и рот тотчас же закрылся. — Мы только что пришли, — Монсеньор сказал Д'Артаньян. Мазарини облегченно вздохнул. Ему не надо было, значит, опасаться за свои сокровища, а надо было бояться только за себя. Что-то вроде улыбки мелькнуло у него на лице. «Вы поймали меня, и я признаю себя побежденным. Вы хотите потребовать у меня свободы, не так ли? Я возвращаю вам ее». «О, монсеньор», — сказал Д'Артаньян, — «вы очень добры». — Но мы уже возвратили в себе свободу, и теперь хотим получить от вас кое-что другое. — Как, вы возвратили себе свободу? — испуганно спросил Мазарини. — Разумеется. — А вот вы, монсеньор, напротив, стали нашим пленником, и теперь, таков уж закон войны, должны заплатить выкуп. Дрожь пробежала по всему телу Мазарини. Напрасно пронизывающий взгляд его устремлялся попеременно, то на насмешливую физиономию Гасконца, то на совершенно непроницаемое лицо Портоса. Оба они стояли в тени, и сама Кумская Сивилла не отгадала бы их мыслей. Кумская Сивилла — одна из легендарных предсказательниц древнего мира, примечания редакции. «Заплатите выкуп?» — повторил Мазарини. «Да, монсеньор». «А во сколько он мне обойдется, господин Д'Артаньян?» «Не знаю еще во сколько, Монсеньор», — сказал Д'Артаньян. «Сейчас мы спросим у графа Д'Алафер, с разрешения вашего преосвященства. Соизвольте только открыть дверь, которая ведет к нему, и все сразу выяснится». Мазарини вздрогнул. «Монсеньор», — сказал Д'Артаньян. Вы без стомнения заметили, что мы преисполнены к вам почтительности. Тем не менее, разрешите предупредить вас, что времени не ждет. Потрудитесь поэтому отпереть дверь, и запомните хорошенько, что при малейшей вашей попытке к бегству, при малейшем вашем крике, мы будем вынуждены прибегнуть к крайним мерам. Не будьте за это на нас в претензии». — Будьте покойны, господа, — сказал Мазарини. — Я не сделаю такой попытки. Даю вам честное слово. Д'Артаньян сделал знак Портосу углядеть в оба, затем, обращаясь к Мазарини, сказал. — Теперь, монсеньор, отоприте, пожалуйста, дверь.